Глава 8 Председатель Карафа и советник Гамнета. Бывший королевский дворец спал, погруженный во тьму. В буйной зелени запущенных газонов стрекотали цикады, время от времени в глубине сада протяжно вскрикивала ночная птица. В комнате, заставленной ящиками с лимонами и апельсинами, на полу лежали председатель опекунов Карафа, И его младший брат Гамнета. Бородач лежал тихо и ровно дышал. Гамнета беспокойно возился на подстилке и кряхтел. Скажи, брат, наконец, не выдержал он: для чего жить во дворце, если все равно спишь, как кучер? Карафа и ухом не повел. Я люблю запах фруктов. Гамнета перевернулся сбоку на бок. Но тихо и не съесть, сущая пытка. Бородач молчал. И вообще. Я уже давно не видел ни наглядную, он сбросил покрывало. Я по ней соскучился. Тишина. Ну, послушай, если ты не отпускаешь меня домой, — Гамнета сел, так хотя бы разреши и ей жить во дворце. Снова тишина. Не могу тебя понять, — молодой мужчина развел руками. Ты же мой близкий родственник, а не кто-то посторонний. Председатель повернулся лицом к ящикам. «Во дворце триста комнат. Неужели все надо сдавать чужестранцам?» — не унимался Гамнета. «Уж одну-то комнатушку ты бы мог выделить моей ненаглядной? Да и нам не сдалось жить в кладовке». Молчание. «Слушай, у меня от этого пола болит спина», — пожаловался он. «Я не могу спать на камнях, да и наша мама не одобрит твое поведение». «Пока, молодой, закаляй дух борца», — подал голос карафа. «И вообще, спать на твердом полезно для позвоночника, чтобы потом лучше гнулся». «Ну, брат, нельзя же быть таким бессердечным», — Гамнета улегся обратно. «Если ты не жалеешь меня, пожалей хотя бы нашу старую маму. Что она скажет, когда я напишу ей об этом?» «Она скажет, что я прав», — бородач завозился, переворачиваясь обратно на спину. «Может, хоть я сделаю из тебя мужчину». «Но я и так мужчина», — печально сказал Гамнета. «Правда, если ты оставишь меня здесь еще на месяц, боюсь, я об этом забуду». Председатель ничего не ответил. «Ты что, мстишь мне за то, что Медина от тебя сбежала? Но я не виноват, что она наплевала на государственный долг». «Медина тут ни при чем», — Карафа зажег лампу на полу. «К тому же это и я приказал ей сбежать». Ну, конечно, тень Гамнета на стене затрясла головой. А то я не видел, что ты целую неделю ходил, как в воду опущенный. И вообще, то, что она уехала, нам только на руку. Это же кошмар, сколько она вытянула из страны. Я своей ненаглядной не подарил и капли того, что ты отдал этой вертехвостке. Не забывайся, гамнета, председатель приподнялся над подушкой. Скажи спасибо, что ты вообще в опекунском совете. Спасибо, брат. Так-то лучше. А все равно она тебя использовала. Какой ты ещё ребёнок, — карафосил. Так с нами поступают все женщины. Просто одним ты сам все отдаешь, а другие это у тебя отнимают. Гамнетто сладко вздохнул. А вот я своей ненаглядной ничего бы не пожалел. Я тебя не виню, — председатель почесал бороду. А сейчас доложи, как дела со сбором урожая?» Гамнета снова вздохнул, но уже удручённо. «Людей не хватает. Все ушли на юг острова. Там еще осталась парочка целых вил. Когда вернуться Всех, кто ушел самовольно, спустить к акулам. Приказ ясен?» «Так точно!» — младший советник вскочил, придерживая штаны без ремня. «Расслабься!» — председатель зевнул. «Мы же одни!» Гамнета сел. «А правда это ты приказал Медине сбежать?» «Конечно. Нам тот фокусник может очень пригодиться». «А для чего?» «А ты раскинь мозгами. Ты же государственный советник». Гамнета наморщил лоб, пытаясь что-то сообразить. «Бррр, не могу», — признался Ероша Шевелюру. «Все мысли только о ненаглядной». «Нет, ты не государственник», — бородач нахмурился. «Таким, как ты, не нужна свобода. Им не нужно уметь управлять. Таким, как ты, нужно, чтобы ими управляли». Младший советник с тоской уставился в темное слуховое окошко. «Я жду!» — прикрикнул на него Карафа. «Напряги извилины!» «Ну, потому что он волшебник», — промямлил Гамнета. «А дальше?» — председатель вытащил из подциновки саблю. «Что дальше?» Развивай мысль. Ну, он может сделать какое-нибудь чудо. А какое чудо он обычно делает? Дирижабль прячет. Верно, — Карафа обнажил клинок. Прячет дирижабль. А потом тот снова появляется. Ты что, правда такой бестолковый? Бородач встал одновременно с младшим братом, который тут же вытянулся в струнку. «Неужели так трудно предположить?» — зашагал вокруг в ночной сорочке с саблей в руке. «Если этот циркач может спрятать такую громадину, значит, у него есть где ее прятать!» «Ага», — младший брат не сводил глаз с клинка. «Так как это может быть полезно для нас?» — караф остановился. Гамнет развел руками и тут же присел, догоняя одежду. «А разве у нас уже есть...» — Что прятать? — спросил, сидя на корточках. — Ты же сказал, наше государство еще очень молодое. — Тьфу, какой же ты недоумок! Карафа шлепнул его плашмя по голой спине. — При чем здесь государство? Все, что надо спрятать от государства, мы просто оставим на месте. Дело не в этом. — А в чем? — Гамнета вскочил с места. — Если у Ногуса есть такой огромный тайник, то... Бородача оперся на рукоять сабли в ожидании, глядя на родственника. «То там может поместиться вот такой дирижабль!» Гамнет развел руками и тут же снова присел. Карафа безнадежно полоснул воздух. «И зачем я держу такого олуха в высшем совете? От тебя проку даже меньше, чем от Медины. Нет, стоит отправить тебя обратно в деревню. Ты держишь меня...» «Потому что я твой брат», — напомнил Гамнета. «На кого еще ты сможешь положиться в трудную минуту?» «Вот это меня и тревожит!» «Мой брат, на которого я должен положиться, такой балбес!» «Ладно, слушай. Раз у Ногуса есть место, где можно спрятать дирижабль», — он подцепил сабли и покрывало. «То, когда дирижабля в нем нет, там прячут». Гамнета уставился на лимон, закатившийся под плед. «Лимоны!» «Ну, наконец-то!» Я уже подумал, ты не мой брат. Карафа снова врезал плашмя по спине. Гамнет искривился. «Дирижабль!» «Что, дирижабль?» «Два дня как висит!» Карафа бросился было к выходу, но остановился. «Тьфу ты, сейчас же ночь, а дирижабль черный!» «А почему я его не заметил?» «Ты не выходишь на улицу!» В глазах Гамнета навернулись слезы. А окна кабинета всегда занавешены. Ты вот что бородач сел на подстилку и вложил саблю в ножные. Завтра, первым делом, сходи в город, и разузнай, будет ли Ногус показывать свой фокус. Возьмешь два билета, посмотрим, как дирижабль исчезнет. А можно три гамнета всхлипнул. Ненаглядно обожает цирк. Я подумаю, председатель растянулся на полу. А знаешь,. «Я все-таки рад, что ты мой брат», — сказал Гамнета искренне. «Ты настоящий вождь нашей молодой республики». И он лег на пол, стирая со щек слезы.